«А ты ювелир?» — обрадовалась Маша. У нее мелькнула мысль, что ничего удачнее представить себе было бы нельзя. Маша всегда мечтала завести роман с человеком в такой же степени творческим, как она сама. Только не с актером и не с поэтом. Ювелир в самый раз. Хоть и прикладное, но все-таки искусство. Однако Илья с лукавой улыбкой вернул ей подвеску. «Увы, увы». Немножко разбираюсь и все. А в чем ты еще разбираешься? Подавив разочарованный вздох, Маша спрятала подвеску и платок в сумку. Кроме как в одиноких девушках. Кстати, почему ты в воскресный день шатаешься в поисках приключений? У тебя ведь семья? Может, лучше повел бы в театр сына? Я бы повел. Да он с матерью живет в Израиле. Все еще улыбаясь, ответил Илья. Мы уже. Десять лет не виделись. — Десять? — вырвалось у девушки. — Это не очень хорошо меня характеризует, правда? — кивнул он. — Я больше тебе скажу. Мы с ним и по телефону не общаемся. Сперва жена была против, потом он подрос. Имеет, наверное, свое мнение обо мне. Короче, если что-то изменится, то не сейчас. Может, когда у него у самого будут дети. — Вы так ужасно поссорились с женой? Маша даже не испытала радости от того, что узнала, наконец, семейное положение своего кавалера. Она ему искренне сочувствовала, видя, как меркнет забытая на его губах улыбка. Она-то, что думает? Зачем ребенка настраивать против отца? Что бы там у вас ни было, а она? В общем, права. Неожиданно перебил Илья. Залпом, допив шампанское, я бы на ее месте тоже не простил. Понимаешь, она накрыла меня в постели с любовницей, да еще у нас дома. Ну, Лилька подала на развод, забрала ребенка и уехала в Израиль к родителям. Те еще и счастливы были, что из-за... Вот так сразу и уехала. Маша была ошеломлена таким потоком откровений. Мужчина иронично сощурился. Крутоват, да? Вот и мне тогда показалось, что она просто искала повод развестись. В том же году вышла замуж за того, кого ей папа-мама подыскали. Живет отлично. У мужа сеть ресторанов. Это я уже стороной узнала третьих лиц. Я там у них персона вне закона. Подлец последней марки. Значит... Она точно ждала повода, — решительно заявила Маша. Если бы не это, простила бы. А ты бы простила? Я в таких ситуациях не бывала, — уклончиво ответила девушка. Разве можно знать заранее? Что я тебе наговорил? Илья отодвинул пустой бокал, взглянул на часы и закурил. Теперь? Будешь считать меня бабником. Сейчас начнется антракт. Предлагаю уйти. Что-то нет настроения тереться в толпе. Оказавшись на улице, Маша в очередной раз вспомнила о том, что не позвонила брату. И тут же снова забыла. Она испытывала огромное облегчение от того, что ей не приходилось больше бесконечно терзаться мыслями об Андрее. Кажется, я начинаю понимать, что значит жить для себя. Девушка вдыхала прохладный вечерний воздух, слабо пахнущий гарью и духами. Так же пахла Москва в те далекие воскресные вечера, когда отец уводил детей на прогулки в центр. Машин за эти годы стало намного больше, но сквозь выхлопные газы все равно пробивался этот... Запах тревожащий и интимный, очень человеческий. Когда я чувствую его, кажется, вот-вот случится что-то прекрасное. Никогда не случалось, и ждать вроде нечего, а мне все равно становится страшно и хорошо. Какая же я романтичная дура. Сейчас поймаем машину и поедем к тебе сообщил ей, вернувшийся Илья. Он отходил в сторону переговорить по телефону. Маша пыталась прислушаться, но уловила лишь самые дежурные, ни о чем не говорящие фразы. Она даже не поняла, говорил Илья с мужчиной или с женщиной.